Глава 20 Перевяжи рану Лампа над головой мерцали, отбрасывая в тусклом здании участка странные тени. Маргравия держала перед собой пистолет, направляя его на каждый дверной проем, на каждую нишу. Загривок был покрыт холодным потом. Ее мысли разбредались, и она осилилась сохранять сосредоточенность. Маклер сказала «Частота». Сигнал, который брал человеческое поведение под контроль и делал его ненормальным. Маргравия мысленно возвращалась к тому, что увидела в зеркале. Каждый спазм натриевых ламп вызывал у нее в голове видение. Оно прокручивалось снова и снова. Глаз, фокусирующиеся линзы. Предатель в ее собственной коже. Чужеродный объект, помещенный в ее тело. И никаких воспоминаний об этом. Не просто вырезан фрагмент. настоящая подмена, одновременно ощущение вторжения и пустоты. Она почувствовала запах крови, ощутила, как под ногами сминаются гильзы. Уши заполнило бешеное жужжание, когнитивный диссонанс грозил окутать ее, словно рой. Начал подбираться красный сон. «Рассекает, срезает, снимает слои красная кость, трескается холодный металл, смрад крови, боль, два красных солнца нависают, приближаются...» Она отключилась от него, закрыв глаза и шепча молитву, чтобы зацепиться за реальность. Она чувствовала, что соскальзывает. «Император мой щит, а я воплощение его воли!» «Здесь, сейчас, вот что имело значение, остальному придется подождать». Как будто наложив марлю на разлом в душе, она собиралась держать полотно, останавливать кровь, чтобы быть в силах идти дальше. «Перевяжи рану. Продолжай идти. Она должна». Участок вплыл обратно, как стремительно возникает реальный мир, когда вырываешься на поверхность океана. Вернулась и насущная обстановка. Барак их видел. Они здесь. Бледные. И они идут. Вполне возможно, что он уже мертв. Перегонщик тоже. «Ты плохо выглядишь!» услышав голос рядом с собой, Маргравия открыла глаза. «Я в порядке!» «Ты лжешь?» «Я лгу!» «Тогда в чем дело?» Похоже, она пребывала в раздражении. Маргравия остановилась и повернулась к Маклеру. «Ты когда-нибудь ощущала боль во сне? Такую насыщенную боль, что она казалась реальной?» «Я ощущала!» Я просыпаюсь с памятью о страдании и не знаю почему. Я изрезанно и истекаю кровью, мою плоть растекают и разъединяют. Сперва жарко, потом холодно. Я смотрю на свою кожу и не узнаю ее. Я вижу лицо, чертам которого не доверяю. Я инородное присутствие в собственном теле. Мне нужно восстановить свой разум. Думаю, без этого я могу сойти с ума. А мне нужен корабль, который увезет меня с планеты. И я снова спрашиваю, почему? Маклер не ответила. «Вот видишь», — произнесла Маргравия, — «у всех есть свои секреты. Разница в том, что мои остаются тайной даже для меня». «Я слышала Вокс», — сказала Маклер, — «нам надо уходить. Они оба, возможно, уже мертвы». «Меня посещала эта мысль, в любом случае мы уходим». «Я имею в виду нас с тобой», — произнесла Маклер, — «прямо сейчас». Я дала клятву. «У меня нет желания героически умирать за чужих людей». «Для тебя перегонщик чужой?» «Мне казалось, это ты употребила слово «наемник». Это именно так. Мне нужна была пушка, и он ее предоставил. Наши взаимоотношения сугубо деловые». «И все же ты доверилась ему с эмпатом». в самом деле?» Маргравия нахмурилась. «Опять ложь. Похоже, ты тоже ею живешь». «Живу», — без стеснения отозвалась Маклер. «Тебе ли не знать?» Я видела это в твоих глазах, когда ты смотрелась в зеркало. Сердце Маргравии застучало от внезапного приступа волнения. После эпизода в казарме её начал беспокоить зуд где-то в глубине тела. Ощущение тревоги угнездилось внутри, распространяясь будто болезнь, поглощая мысли. Она остановилась и посмотрела на Маклера. — Что именно ты видела? — Только то, что ты что-то скрываешь. И этот секрет ты знаешь. Маклер сделала паузу, на мгновение задумавшись. Они стояли в трепещущем полумраке среди промышленной грязи брошенного участка. «Я дам тебе эмпата», — тихо произнесла Маклер. «Вытащи меня из нижнего улья, и я выполню заключенное нами соглашение. Даю тебе мою клятву». «Откуда мне знать, что она вообще жива?» «Она жива. Будь это не так, я бы знала». «А что, если мне нужно знать, что находится у меня в голове, чтобы вытащить нас?» «Ну, значит...» — с мрачной отстраненностью сказала Маклер. «Нам обеим суждено разочароваться». Маргравия вздохнула и тяжело двинулась дальше. Достаточно скоро они добрались до медблока. Яну зашили, и нижняя часть ее ноги была перемотана тугой, пусть и слегка пожелтевшей повязкой. Она сидела на краю низкой койки, все еще имея болезненный вид, но ее кожа утратила восковый блеск и пепельную бледность. Рядом с ней лежала пустая склянка из-под боли утоляющего. Маэла стояла неподалеку, омывая в раковине медицинские инструменты. «Где барак?» – с нажимом спросила Яна. «На подходе», – сказала Маргравия. «Ты можешь идти?» «Думаю, да». «Хорошо, потому что оставаться тут мы не можем». «Я не уйду без барака!» произнесла Яна и слезла с койки. Она наступила на пол с опаской, но выпрямилась и посмотрела Маргравии в глаза. «Если понадобится, я одна его найду». Маргравия выругалась себе под нос. «Ты знаешь, кто я такая?» спросила Инквизитор. «Мне все равно. Я не прошу тебя идти со мной. Я говорю, что иду за мужем». Маргравия мысленно поаплодировала ее бесстрашию. Не имперские граждане осмеливались бы так разговаривать с Инквизитором. Бесчувственность и высокомерие фаркума были враждебными и подпитывались ощущением вседозволенности. Смелость Яны имела гораздо более достойную природу. «А ты?» спросила она у Маэллы. «Я тоже останусь без колебаний», сказала та. У нее был сильный акцент, но интонации низкого готика ей давались безупречно. «С ней». Маргравия снова выругалась, на сей раз чуть громче. Она указала на работы Маэллы. «Это ты накладывала перевязки?» «Я. Ты была медиком?» «Я до сих пор медик. Образованная женщина в рабстве у себе себелюбца», Маргравия печально улыбнулась. «Фаркум, ты ему не нравишься», — произнесла Маэлла. «Это взаимно. Я подслушала их разговор. Они думают, что я не слушаю, что я не стою их внимания». Маргравия захотела сделать Фаркуму очень, очень больно. О чём они говорили? — У него есть корабль с пилотом, он хочет пригнать его сюда. — Летающий? — вмешалась Маклер, в её голосе послышалась нарастающая надежда. — И бросить нас умирать, полагаю, — хмуро сказала Маргравия. Маэлла кивнула. — Ублюдок! Взгляд Маргравии переместился на Яну. Сбросив с плеча ремень дробовика, она потянула его той. «Если мы идем за бараком, тебе понадобится защита». Яна приняла оружие и отработанным движением загнала заряд в патронник. «Годы в роли хозяйки кабака в трущобах уля явно дали кое-какой полезный опыт». «Ты же не всерьез собираешься туда спуститься?» – произнесла Маклер. «Именно это я и собираюсь сделать», – ответила Яна. Маэлла вскинула руку, призывая остальных к молчанию. «Послушайте». «Вы это слышите?» Вдалеке они услышали крики, эхом разносящиеся по тускло освещенным помещением и поняли, что никуда идти не придется. Чудовища сами пришли к ним.